а потом через «не могу» нажигать этот камень, как в старину. Но Надива и сама начинала, не верила, что достанет ночи, управилась, нажгла и добыла известку. Кистка нашлась, кистки ударьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.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 Заторопилась. Не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край матеры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен. На нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не вырвать. Увидев наведенную звездку, Катерина виновато сказала, — А я свою не прибрала. — Ты ж не знала, как будет, — хотела успокоить ее Дарья. — Не знала, — без облегчения повторила Катерина. Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась.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 Макала кисткой в ведро с звездкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми движениями, водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила «Дай мне! Я помоложе, у меня круженья нету! Сидей!»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 Чует, чё к чему торопится. Ох, чует, чует, мне иначе. И уже казалось ей, что белится тускло и скурбно, и верилось, что так и должно белиться. Там на столе с кисткой в руке и застал ее другой уже пожогщик. Они, видать, подрядились подгонять по очереди.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 Твоей тут власти нету, не мешай, и завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать, чтоб в избу не заходил. туль поджигай, избу чтоб мне не поганил, запомнил? Запомнил, кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик, и, поозиравшись еще, ушел. А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще, ишь, зачастили, не имется им, а холодали. Они ждать не станут, нет, надо, скорей, надо успеть. В тот же день она выбелила из стены, подмазала русскую печку. А Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились. В голову глухими волнами плескалась боль. Но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться. Зная, что остановится, присядет и не встанет. Она двигалась и не могла надевиться себе, что двигается, не падает. Нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет. Не смогла бы нечего и думать. Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей звездки. И утром чуть свет была на ногах, протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работа оставалась вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелины ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. «Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку. Давай мне!» — вызвалась опять Сима. И опять Дарья отказала. «Нет, это я сама. Вам...» «И без того таски хватит. Последний день сегодня. Сима с Катериной перевозили на тележку в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал богаду. Спасали, сгребая от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю. Так оно, скорее всего, и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать, спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось. Но оставалось по-прежнему старое и святое, как к Богу, отношение к хлебу и картошке. Дарья добеливала ставню у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги. Это пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарья они приостановились. — И правда спятила бабка, — сказал один веселым и удивленным голосом. Второй голос оборвал его. — Помолчи! К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к царскому лиственню. Мужик и сказал, «Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте, На Но сегодня у нас есть еще чем заняться, а завтра все».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 Заплакала сухими, мучительными слезами. Настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же может статься и перед ее смертью позволят. Ладно, поживи еще до завтра. И что же в этот день делать? На что его потратить? Эх! «До чего же мы все добрые по отдельности люди? И до чего же безрассудно и много, как нарочно все вместе творим зла?» Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последнее. «И пусть хоть жгут ее вместе с избой, вся выдержит». Не пикнет. Плакать, значит, напрашиваться на жалость. Она не хотела, чтобы ее жалели. Нет. Перед живыми она ни в чем не виновата. В том разве только что зажилась. Но кому-то надобно видать и это. Надобно, чтобы она была здесь. Прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному... Проводила матеру. В обед собрались опять возле самовара. Три старухи, парнишка и богадул. Только они и оставались теперь в матере. Все остальные съехали. Увезли деда Максима. На берег его вели под руки. Своим ходом дед идти не мог. Приехала за Томгуской дочь пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью. Привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки с катера на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам своей рукой поджег домину, а Раму увез в поселок. Набегал на той неделе и воронцов, разговаривал с пожогщиками, и когда попал ему на глаза Богадул, пристал к нему, требуя, чтобы Богадул немедленно снимался с острова. — Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, — разъяснял он. — полком устроит. Давай-ка, собирайся. «Курва!» — много не разговаривая, ответил богадул и повернулся тылом. «Ты смотри! Как тебя!» — пригрозил растерявшись Воронцов. «Я могу и участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой с элементом политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?» «Курва!» «Вот и разбери».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 Это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, покраски краске споласкивать легче, да ведь это не контора. Дома и понагибаться невелика важность. к люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя. Сколько тут хожено, сколько топтано! Вон, как вытоптались яминами, будто просели половицы. Ее ноги ступают по ним последними. Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мощью, И чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были и зайти в раз. Только того, Дарье, и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там, будь что будет, это не ее забота. Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые. И она поедет куда угодно, не откажет ни тем, Нет другим. Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую в желтых пятнах литовку и подкосила травы. Трава была путанная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти». Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накость по полу. От нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом. Ну да, недолго ей и лежать, недолго и пахнуть, ничего, сойдет, никто с нее не взыщет. Самое трудное было исполнено. Оставалось малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошке и предпечье занавески. Освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось, ей чего-то не хватает. Что-то она упустила. Не мудрено ее упустить».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 Со светленькой синевой в небе и в дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом. Запах этот не сходил теперь с матеры. Но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке земли. «Откуда же это?» — поискала Дарья и не нашла. «Оттуда». — Из-под земли! — послышалось ей. — Откуда же еще? И правда, откуда же сырой земляной дух, как не из земли? Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день. Да что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. «Правильно, значит, догадалась про пихту», — подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает правильно. Даже то, что отказала в последней ночевке Сими и Екатерине, — Раслилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать Без всякой готовой мысли, одним дыхом. И что-то же толкнуло же пожогщика Отнести огонь на завтра. Тоже поди не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это непросто, все со смыслом.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 Воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась. А как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, и наберущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит —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 И чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, вносит вдаль. Утром она собрала свой фанерный сундучишка, в котором хранилось ее похоронное обрежение, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу,